Глава 12 Когда я просыпаюсь, на улице все та же темнота, но все остальное поменялось. Выглянув в окно, я не вижу ни одной звезды, как будто взрыв отаял и бриллианты разнесло в разные стороны, так далеко, что из зоны видимости они пропали. Исчез и Млечный Путь, размазавшись по всему небосводу, все еще черному, но более тусклому. Я слышу постукивание, оно становится сильнее, словно по крыше, и везде вокруг сыплются с неба осколки бриллиантов, но это дождь. Нас настигла зона осадков. Похоже на то, господин. Я съедаю немного хлеба, запивая водой. «Откуда это все?» — спрашиваю я. «Из автомастерской, где я заряжался». Я киваю и продолжаю есть. Приятно есть, когда на улице дождь. Прекращаю жевать. Но ведь такой момент был, говорю я. О чем вы, господин? Такой момент, как с матерью Розанны, которую играла Эстель Парсонс. Да, она. Такой момент у моей матери был. В последние 10 лет она почти не выбиралась на улицу но поначалу я часто возил ее в инвалидном кресле по Хёзенскому лесу на вересковую пустошь между Хьюзином и Бларикумом. По тому же маршруту, каким мы раньше ходили пешком, когда она при виде каждого велосипедиста сигала в кусты. Теперь ее везли в кресле, и сдвинуться она не могла и была вынуждена, несмотря на свои стенания, покорно сносить тот факт, что я не съезжаю в сторону перед каждым встречным. «Они и так проедут», — говорил я ее затылку, — «они и так проедут», но она не верила до последнего. Может, эти ее прежние прыжки в кусты вовсе не свидетельствовали о гипертрофированном смирении. Может, она просто смертельно боялась, что ее собьют. Я всегда недооценивал ее страхи, ее страхи и ее тревоги. Дорога по лесу забирала вверх, и одной из ее тревог было, что мне слишком тяжело катить ее кресло». Однажды она убрала руки с подлокотников и сложила их на коленях. Так тебе полегче? спросила она. Не помню, что я ответил, надеюсь, что да. Иногда мы заезжали на террасу столовой горы, насыпной холм в престижной области Хаой, предположительно, использовался для языческих обрядов, я брал себе кофе, мать, чай или сок, но в какой-то момент я заметил. Что ей это нравится все меньше, потому что она видела разницу между собой, скрючившейся в своем кресле, и холеными крашенными блондинками в сапогах на шпильках за соседними столиками. В конце она уже почти не могла держать стакан, и после пары глотков говорила, что больше не хочет, ей было понятно, как она стала в смысле внешней благопристойности. Я стал избегать этой террасы и отвозить ее на лавочке у кромки леса с видом на вересковую пустошь пустошь ей нравилось, как и нравилось смотреть на овечек, которые там паслись. Когда однажды бабьим летом мы сидели на солнышке на нашей любимой скамеечке, я на скамеечке, она в кресле рядом, и перед нами до самого горизонта расстилался вид на цветущую пустошь, она сказала тихо, смотря вдаль. Ах, какая красота! Это прозвучало как вздох, как тоска по былому по-взрослому, с принятием, без натянутой веселости, без деланной ажитации, безо всех этих трюков, которым она научилась, контактируя с другими. Потому что так получала наибольший отклик, потому что так лучше всего удавалось успокоить других и саму себя, потому что так меньше всего нужно было показывать свое истинное лицо. Эта тоска не была обращена ко мне, Эти слова вырвались бы и в мое отсутствие, значит, так она разговаривала с собой, когда никого не было рядом. И я почувствовал, сколько в этой тоске одиночества, и пожалел о том, что не могу целый день слушать ее внутренний монолог, чтобы выяснить, что же она на самом деле думает обо всех и вся в ее окружении, о своей жизни, в чем для нее была красота, в чем трудность, а в чем страдание чтобы быть свидетелем того, как она, по-видимому, говорит сама с собой, спокойно, по-взрослому, только сама с собой, потому что ни к кому другому она так обратиться не могла. Я понял, что почти не знаю ее. Я знал ее оболочку, бодрый, иногда жалобный, но непременно искусственный внешний фасад, который она возвела и зацементировала, чтобы защищаться и обороняться от внешнего мира. И я знал, что этот момент, я на лавочке, Она в своем кресле со своей тоской больше никогда не повторится, что его невозможно подстроить. Что, как только я к ней обращусь, она опять встретит меня своей бодрой скорлупой, которую я не смогу взломать. Я мог только надеяться, что когда-нибудь еще раз услышу ее разговор с самой собой, когда она забудет о моем присутствии. Это когда-нибудь повторилось, господин? Нет, больше никогда. Вскоре после этого с ней случился первый инсульт, и разговаривала она все с большим трудом. Иногда мне казалось, что я замечаю в ее улыбке отблеск того же настроения, покорность, некоторую грусть, словно она хочет сказать «Мы с тобой ничего не можем с этим поделать», но я мог это просто придумать. Но даже если это было и так, мне оставалось лишь держать ее за руку, к тому времени она уже не понимала, что ей говорят». Хлеб кончился, дождь пошел сильнее. Я слышу в голове какое-то пение, тихое и далеко. «Дети, дети, у вашей мамы писька». Да, думаю я, между ног, я знаю, и тут я слышу этот возглас на самом деле. Песня начинается заново и нарастает, как будто приближается. Она на самом деле приближается, она не у меня в голове, я оборачиваюсь, сзади к нам идет группа людей. Я вижу их еле-еле, это 10-20 мужчин и женщин, сключившихся под дождем, завернутых в накидки, лежащие поверх их деформированных сгорбленных спин. Они поют о писке моей матери, голоса звучат устало, словно им уже наскучило нести эту весть, и они предпочли бы идти молча. Некоторые, проходя мимо нас, заглядывают в окна, дорога узкая, так что идут они совсем близко. Я вижу их пустые глаза, и вот уже они исчезли, поглощенные тьмой, как будто их никогда и не было. Такая же процессия, какую я больше 50 лет назад видел в Рюйсене, дети, которые все это время странствовали по свету со своей песней и успели состариться и смертельно устать. «Паломники, господин, мы сейчас на их маршруте. Можешь их догнать? Мы сразу же выезжаем, в свете фар падает косой дождь, и скоро перед нами из темноты выступают сгорбленные силуэты. Кто-то поправляет на себе накидку, под ней топорщится небезобразный горб, рюкзак. Когда мы их обгоняем, они прижимаются к скале. Я спрашиваю, можем ли мы остановиться. Окно опускается, шум дождя становится сильнее. Я интересуюсь, откуда они. «Соотечественник!» Кричит крепкого вида мужчина с буйной бородой и узловатым посохом, Эдакий истязаемый дождем Моисей со своим немногочисленным народом. Теперь, когда он подошел ближе, из-за подсветки фарами его лицо озаряется рембрантовским светом. Вы на моторизованном средстве передвижения, это жульничество. Нужно пройти путь пешком, иначе не считается. Вы пели песню. Вы слышали? Спрашивает мужчина. Она вас зацепила. Песня о матери-земле. У нашей матери, говорит он медленно, будто диктует, у нашей матери, у нашей матери писька. В земле. И повторяет с нажимом. В земле. Писька. Переспрашивает одна женщина. А я все время пою печка. У нашей матери печка. На земле, на земле. Да, присоединяется к ней еще один мужчина. Я вообще-то тоже так пою. Я думал, что печка — это очаги в монастырях, которые попадаются нам на пути. «Что за бред?» — кричит мужчина с посохом. «Никакая не печка, а писка. Вся компания сбивается в кучу, чтобы защититься от дождя и, наверное, лучше слышать друг друга. «Дело-то серьезное», — говорит женщина, которая пела печка. «И что, нам надо ее оплодотворить или как там?» «Разве мы не натворили еще делов? Не лучше ли оставить ее, наконец, в покое?» «Да!» — кричит кто-то из задних рядов. Ее уже много лет лихорадят, а мы — бациллы, которые... Вирусы поправляет кто-то еще. Мне эта песня кажется еще и агрессивной, если честно, говорит третий. «Сделаем так. Кто хочет петь печка, пусть поет печка, а кому во что бы то ни стало». Лидер поднимает посох. Вот уже сотни тысяч лет она растит то, что мы сеем. Мы порождены землей и живы ею. Она благословляет сама себя дождем. «Вы не из Рисина? Спрашиваю я, «Что?» «Не из Рисина? Не оттуда?» «Нет», — отвечает мужчина. Другие тоже качают головами, все еще удивленные, изумленные, сомневающиеся. «Мы все родом с земли», — отвечает лидер. «Нашей матери, у которой писька. Или печка. Одно другого не исключает. Господин, нам нужно не забывать о графике». «Кто это сказал?» Спрашивает один из паломников. «Автомобиль». «Вот блин». «Это автомобиль сказал». «Да». «Да ладно». Еще раз напоминаю, господин, нам нужно не забывать о графике. Хорошо, говорю я, поехали. Мы оставляем группу у скалы, обернувшись, я их уже не вижу. А теперь продолжим наше собственное паломничество, господин. Так и сделаем, говорю я. Значит, мы оказались на паломническом маршруте. Странно, что мы только сейчас наткнулись на группу людей, после введения базового дохода порог для того, чтобы все оставить и отправиться в путь, значительно опустился, сейчас паломников много как никогда. Вокруг нас стоит непроглядная тьма, дождь усиливается. Будем надеяться, что им где-нибудь встретится печка, говорю я. Вы же сейчас печка сказали, верно, господин? Дорога ведет вниз, значит, за вершину мы перевалили.